Глава девятая Звонят. Дракон почему-то выжидательно смотрел на меня. Я не сразу поняла, чего ему от меня надо, а когда поняла, привычно возмутилась. Я, между прочим... Да-да, перебил он меня. Не дворецкий, а поломойка. Но сейчас кроме тебя тут никого нет. Не мне же самому дверь открывать. Почему это не вам? Притворитесь дворецким, никто и не заметит. Дракон швырнул в меня грозный взгляд. Ладно, я открою. Но вы, будьте любезны, стойте за спиной. Если там какие-нибудь враги, по крайней мере, испепелите их. Вы же тут, дракон. Не то чтобы я всерьез ожидала, что за дверью и вправду окажутся какие-нибудь разбойники, но подчиняться хозяину вот так однозначно и безропотно не хотелось. Нужно было выдвинуть встречные условия, чтобы все это выглядело как какой-никакой, а компромисс. Мы прошли через огромное фойе, и я с удовольствием отметила, что моя развеселая команда неплохо справилась с уборкой. Во всяком случае, мне такую чистоту в жизни не навести. От хлопьев пены не осталось и следа, панорамные окна сияли чистотой. А сад за ними оказался не серовато-бурым, а очень даже красочным, хоть и изрядно запущенным. Но это даже придавало ему какое-то особое очарование. В конце концов, разве кто-то ждет, что замок грозного дракона будет окружен стриженными кустами и аккуратными клумбами? Хотя, кто знает, может быть, сам дракон чего-то такого и хотел. Надеюсь, не от меня. Газонокосилкой я точно откажусь подрабатывать, так что перебьется. Я протопала через холл, смело распахнула дверь и застыла в немом изумлении. На пороге стояла целая компания, человек двадцать. Мужчины и женщины приблизительно поровну — С чемоданами, с акваяжами и в дорожной одежде. Это что же, группа туристов перепутала замок дракона с отелем? Ну, тогда следует как можно быстрее разъяснить всю глубину их заблуждения. Возглавлял процессию высокий мужчина, жгучий брюнет с тоненькими черными усиками и какими-то очень уж недобрыми, пронзительно черными глазами, которыми он буравил меня так, что разом делалось не по себе. Он был так похож на злобного папу Адамса, что я поневоле завертела головой. «Мартиша, Уэнсдей и вещь где-то поблизости не притаились?» Увы. Только глянцевый черноуз продолжал сверлить меня недобрым взглядом, и притопывать ногой в доблеско начищенном ботинке. «А вы к кому?» — растерянно брякнула я, глядя на пришельцев во все глаза. Мужчина улыбнулся, обнажив идеально белый ряд зубов с выступающими длинными клыками. «Божечки!» «Вампир!» «Ну что ты стоишь?» — крикнула я себе за спину. «Испепеляй же! Ты же видишь это... это...» Дракон отодвинул меня в сторону и вышел вперед. Я моментально спряталась за дверью и теперь только в щелочку подглядывала за происходящим. Не очень-то я и отличаюсь от своего нахального паука. Мне вот тоже интересно посмотреть, как дракон будет испепелять вампира. Да и кто бы такое пропустил? Главное, под раздачу не попасть. «Кто вы такие и зачем пожаловали?» Громким, хорошо поставленным голосом проговорил дракон. С его тактикой я была не согласна. Видно же, кто такие. Вампирищи окаянные. Что тут спрашивать? Испепелять надо. И все же то, как величественно он произнес свое приветствие, произвело на меня впечатление. И на вампира тоже. Клыкастая ухмылка тут же сползла с усатого лица. Он вежливо поклонился и доложил. «Я — Себастьян Фигаро, повар пятнадцатой категории, победитель множества поварских состязаний Междумирья. Вхожу в десятку лучших кулинаров Объединенного Королевства». Ну и самодовольная же у него рожа при этом была. «Сколько можно хвастаться? Пусть бы уже по делу что-нибудь сказал». Например, объяснил, зачем он сюда притащился. «А это моя команда», — он мотнул головой назад. «Помощники и подавальщицы». «Явился, чтобы приступить к своим обязанностям». «О, еда!» — предвкушающе ухмыльнулся дракон, и я злорадно отметила, как холёный вампирище переменился в лице. «А у нас тут как раз готовить некому». «Заходите». Процессия гуськом вошла в дом и остановилась прямо посреди сияющего чистотой холла. «Эй, ты! Как там тебя зовут?» — обратился дракон ко мне. «Люся!» — растерянно ляпнула я и тут же спохватилась. «Надо было сказать, что Людмила Александровна!» «И на вы что А теперь начнет фамильярничать, еще и Люськой звать станет точно как крепостную прислугу в дореволюционные времена. Ну вот это самое пощелкал пальцами огнедышащий, не вникая в мои сожаления. Ты покажи ребятам кухню. И пусть мне наконец приготовят что-нибудь съедобное. Ну и накроют в столовой для разнообразия. Фу нуты, ну какие мы грозные! Я уже хотела огрызнуться, но тут вампир снова улыбнулся и проговорил мурлыкающим голосом. «Если вас не затруднит, конечно». В его глазах мелькнуло нечто плотоядное. У меня кровь застыла в жилах. Какие чудесные перемены! Кажется, теперь в этом замке обитают уже два существа, которые претендуют на то, чтобы меня сожрать. Вот радость-то! я поспешила в сторону кухни надо скорее отвести эту компанию к месту дислокации и закрыть за ними дверь пусть сами разбираются а мне лучше держаться от них подальше и готовить дракону мне больше не придется дракон кстати с нами на кухню не пошел он чем-то чрезвычайно заинтересовался в холле кажется рассматривал хрустальную люстру под потолком Она сверкала и светилась, словно дворец Диснея в телевизоре. Не знаю, какой из паучат влез на это затейливое сооружение, но очистил он люстру знатно. Каждый хрусталик стал похож на бриллиант чистой воды. И хозяин замка, кажется, впервые заметил этокое чудо у себя над головой. Судя по лицу, очень удивился. Пока мы спускались по лестнице и петляли по коридорам, Я вспомнила, что читала в той самой интереснейшей книге. Вампиры в этом мире неожиданно считаются лучшими поварами. Кровь им достаётся нечасто, потому как свои собственные кормовые люди есть далеко не у всех, а за порчу чужих можно и в тюрьму присесть лет на сто-двести. Так что они кое-как приспособились есть человеческую еду, Вот только нормальная человеческая еда этим любителям кровищи кажется невкусной, поэтому они всячески изгаляются с готовкой. То, что вампиру покажется более-менее съедобным, на троечку, для человека просто обалденная вкуснятина. Так что многие из вампиров идут в повара. В этом искусстве людям с ними тягаться бессмысленно. Максимум, на что может рассчитывать самый искусный человеческий повар, это стать подмастерьем у повара-вампира. В той книге даже пытались как-то объяснить этот феномен. Вроде как у вампиров и нюх лучше, и вкусовые рецепторы чувствительнее, а еще они быстрее двигаются и умеют вымерять время готовки до десятой доли секунды, а это вроде как важно. Я распахнула дверь кухни и вздохнула. Идеального порядка на ней, конечно же, не было. Тарелка с недоеденной солянкой, сковорода с остатками яичницы, а еще огромная кастрюля и гусь в гусятнице. Кажется, мои пауки, в соответствии с собственным представлением о порядке, сами приволокли результаты моих кулинарных преступлений в кухню и даже не надели никому на голову по дороге. Вампир, между тем, бесцеремонно отодвинул меня в сторону, просквозил прямо к столу с такой скоростью, что я невольно поверила в его кулинарные суперспособности, брезгливо поморщился, понюхал утятницу, заглянул в кастрюлю и одним щелчком пальцев испепелил все, что я наготовила вместе с посудой. «Омерзительно», — проговорил он и поджал тонкие губы так, что клыки... Выступили особенно свирепо. Тому, кто это сделал, необходимо отрезать руки по кусочкам. Я машинально спрятала свои несчастные руки за спину, но тут же нашлась. Попробуйте. Ехидничать и переводить стрелки можно почти смело. Хозяин замка сейчас отсутствовал. Вообще-то его темнейшество сам это приготовил. Повара-то не было. Вампир нахмурился, сообразив, что нарушил субординацию и угрожал тому, кому угрожать совсем не стоило. Клыки сразу спрятал кровопийца. Так-то. «К счастью, теперь эта кухня в руках профессионалов», — выкрутился он. «Покажите нам наши комнаты, чтобы мы могли оставить вещи, переодеться и приступить к работе». «Комнаты...» «Ваши», — проговорила я озадаченно. Потом окинула взглядом немаленькую толпу вампирских помощников, прикинула на глаз их количество и всерьез озадачилась. «Двадцати чистых комнат в этом замке точно нет. Откуда двадцать? Тут и парочки не найдется. Мой паучий клининг пока что решал совершенно другие задачи. Вообще-то выявились чуть раньше, чем следовало, так что... В считанные мгновение глав-вампир оказался рядом со мной и наклонился, грозно сверкнув очами. Клянусь, они светились опасным алым цветом. «Наш путь был долгим», — прошепел он, — «и мы нуждаемся в отдыхе. Надеюсь, комнаты подготовлены?» «Нет». Протянула я усилием воли, заставив себя не моргать и не визжать. Но это можно исправить. Уверяю вас, уборка займет... Черт побери, да она может занять несколько дней. Займет некоторое время, но в результате все будет готово. Уф. Вроде выкрутилась. Или нет? Тогда почему ты все еще стоишь? Вампир раскалился. Его ноздри раздувались. А клыки казалось стали еще длиннее и острее. того и гляди вонзятся в мою несчастную шею Ой мамочки!